Глава третья. Развитие. Дальнейшее наведение порядка моего непосредственного внимания пока не требовало. Специалистов и без того хватало, так что впервые за очень и очень долгое время можно было слегка расслабиться. В теории. Пусть за мной не гнались враги, я находился в условной безопасности, количество вопросов, требующих моего внимания, лишь возросло. Олег, проследи, чтобы меня никто не беспокоил. Мой адъютант временно вернулся к старым обязанностям, а остатки его взвода сейчас выступали в качестве моих личных охранников и телохранителей. Хорошо, ни под каким предлогом, это важно. «Я собираюсь изучить трофейную карту, и, скорее всего, это окажется достаточно болезненной процедурой». «Один из местных индусов умеет ставить барьер тишины, можно найти его и...» «Нет необходимости», — покачал головой я, просто не пускай никого. «На этот раз я не стал скромничать и занял одно из лучших помещений, не разбираясь, кто именно там жил до меня. В любом случае, многим придется потесниться». Закрыв дверь, я прошелся по комнате Некогда, очень давно, покои принадлежали местному шаману Вир, так его, кажется, звали Ребекка рассказывала про своего отца Так что гоблин не остался для меня одним из безымянных врагов Всегда полезно помнить, что монстры вокруг настоящие Они сгенерированы для того, чтобы пасть под ударами игроков Убивать тяжело лишь поначалу, потом сложнее уже остановиться Тем более, что за головы система щедро платит опытом и картами навыков. Возможно, именно из подобных соображений при подавлении намечающегося мятежа я и постарался обойтись без лишней крови. Ни одного трупа. «Кир, охраняй!» — хлопнул я по сумке, выпуская призрака. «Да, босс!» «Легион, ты мне нужен!» Ворон словно ждал призыва, влетев в окно и сделав круг, он приземлился на спинку кровати, оглядываясь с величественным безразличием. Ну да, кристаллов в зоне видимости не наблюдалось. «Божественная метка враг золотых обезьян!» «Висела она на мне давно, со времен разрушения проекции алтаря в Болгарии». Особого вреда от нее не наблюдается, а желание обезьян меня прикончить местами даже работает в плюс. Тем более, что это все же что-то вроде награды за голову, а не магический приказ. С момента ее получения я уже не раз сталкивался с обезьянами, и многие из них, осознав разницу в силе, вполне резво от меня улепетывали. И плевать им было на указ собственного бога. «Активировать разрушение метки, внимание, разрушение не удалось». Внимание! Божественную метку можно снять только используя божественную энергию. Ваш уровень параметра ересь девять недостаточен. Столь подробные пояснения удивляли. Я еще помнил те времена, когда система выдавала самый минимум информации. Интересно, что послужило причиной резкого роста дружелюбности? Рост ранга игрока? Интуиции? Известности? Уровня? Наличие ереси? Уверен в одном, большинство игроков в подобной ситуации увидели бы только результат и продолжили пробовать, пока не закончится мана. Активировать разрушение метки, активировать разрушение метки, активировать разрушение метки. Все последующие попытки ожидаемо провалились. Глупо? Не думаю. Имея дело с системой, лучше проверить лишний раз и убедиться самостоятельно. Где гарантия, что боги не могут встроить в свои метки защитные функции, вроде обозначения завышенных требований по ее снятию? И где гарантия, что даже с меньшим значением шансы нулевые? Да и не нужна мне мана для следующего шага. ЦИ 1499 из 1499 В настройках учитывался не только прирост от параметра, но и резерв духовного меча, что удобно для боя, но сейчас лишь отвлекало. На время вернем обратно. ЦИ 499 из 499. Цифры раздражали своей незавершенностью. Еще всего одна единица ЦИ, и духовная сила поднимется до пятого уровня. Достаточно важная граница, позволяющая получить бонусный навык. Вот только получить эту единицу сложнее, чем предыдущие 99. У данного параметра, как и у маны, на границах был своего рода барьер, через который требовалось прорваться. Самый простой способ — вложить системное очко, которого у меня нет, и, откровенно говоря, даже если появится, я потрачу его на что-нибудь другое. Проще выкупить у союзников две сотни очков и поднять систему циркуляции ЦИ. На моем текущем уровне я мог сделать это даже дважды. Вот только если прибегнуть к помощи системы, то все мои достижения в рамках уровня пропадут. Я получу все ту же чертову единицу. Если же я сначала самостоятельно доведу количество ЦИ до 500, а потом улучшу навык, то получу на сотню больше». В общем, тут явно есть за что побороться, даже если сейчас я использую эту энергию в основном для питания духовного меча. «Давай повторим еще разок», — повернулся я к ворону. «Значит, я должен разогнать поток энергии и обрушить его на барьер?» «Кар!» — взмахнул крыльями легион. «На самом деле тебе повезло, это не должно быть слишком сложно. Барьеры есть между всеми рангами, но самые сильные перед четвертым, седьмым и десятым. С первого по третий – начальный ранг, с четвертого по шестой – средний, затем высший. Десятка – уже пик, так что по меркам миров, где культивируют ци, ты уже достиг немалого». «Серьезно?» «Конечно, речь о простых смертных, не способных поднять духовную силу выше десятки. Барьер там не идет ни в какое сравнение с предыдущими». Хотя стоимость снятия первого барьера у меня по каким-то причинам не отображалась, многие уже подняли этот параметр до десятки, и цифра была мне известна — три сотни очков. Правда, все информаторы не качали мудрость. С учетом сложности двойной прокачки и временной блокировки параметра не удивлюсь, если для меня цена окажется выше. Возможно, пробуждая кровь гоблиноидов, мне стоило выбрать духовную силу, а не удачу, которую я все равно не качаю. Уже не важно. «Жаль, что контроль у тебя оставляет желать лучшего, но если сделаешь все, как сказано, то должно получиться!» «А если нет?» машинально уточнил я, слово «должно» само по себе намекало на наличие неприятных альтернатив. «Риск невелик!» — каркнул Ворон. «Если получишь духовное отклонение, то просто умри, затем воскреснешь и попробуешь в другой раз. Проклятые фениксы постоянно так делают!» В принципе, Ворон неплохо знал мои возможности и был прав. Главное в таком деле не затягивать, иначе пяти секунд отпущенных бэкапом не хватит для полного восстановления. Навык вообще давно стоило бы поднять и его, и Кассандру. «Почему ты так не любишь фениксов?» — повторил я давний вопрос. Когда ворон увлекался, то говорил куда больше, чем помнил. «Потому что они зло!» «И какое именно зло? Что они сделали?» «Фениксы подлые! Они! Она!» Ворон осекся и тряхнул головой. Она не помню! Да и какое это имеет значение? Вряд ли ты когда-нибудь встретишь Феникса, но если это произойдет, то...» «Убить?» «Беги или прячься! Тот, кого я так ненавижу, не может быть слабым! Молить о пощаде бесполезно! Фениксы хуже фашистов!» Ничего себе сравнение, конечно. Впрочем, с учетом количества поглощенных и переваренных им душ, в этом нет ничего удивительного. Если так пойдет и дальше, рано или поздно Легион станет единственным владельцем тела, судьба, с которой его конкуренты не собирались мириться. Ладно, я начинаю. Может показаться, что из очередного диалога о Фениксах я не вынес ничего, но это не совсем так. Она... Довольно шаткое основание для выводов, но если это не оговорка, то, возможно, ненависть ворона связана не со всем племенем, а какой-то конкретной особью. В легендах за таким обычно скрывается история любви, обмана и предательства. Хотя, зная ворона, предположу, что она могла просто украсть у него кристалл или много кристаллов. Я взял клинок и взмахнул им, активировав наложение. Хотя ци – не мана, но духовный меч – симбионт, часть меня самого. Так что даже без профильного навыка я чувствовал окутывающую клинок ауру. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Ци – 4 из 499. Не совсем в ноль, но зачем мне риск очередного истощения? Каждая секунда активации жрет сотню единиц. «Вне зависимости от того, рубишь ты врагов или просто считаешь ворон». «Один, кстати...» «Дальше!» — каркнул легион. «Довольно странно, когда существо, использующее ману, знает так много о духовной силе». «Впрочем, кто сказал, что так было всегда?» «Я достал ядро, некогда полученное с крысиной императрицы». «Великое демоническое ядро. 10454 ЕД». Во время активации эмбриона меча я не стал использовать этот трофей по той простой причине, что тогда было важно количество, а не качество. В некотором смысле алмазы тоже уголь, но топить ими печку глупо. Качество важно именно для преодоления узких мест. Я начал медленно поглощать энергию, густую, в разы более плотную. «Ц 499 из 499». Десять минут медитации и в меня больше не лезет. Управлять ЦИ без помощи системы я нормально не умел. За меня это делали навыки, так что заставить ее двигаться правильно я мог, только поглощая или отдавая. Теперь от энергии нужно было как-то избавиться. Тратить впустую столь качественную ЦИ жалко, так что на этот раз я решил перелить ее в хранилище». Правда, для начала следовало его опустошить. Ну да, духовный меч все еще голоден. Насыщение 16392 из 1 миллиона. Хранилище ЦИ-1, 0 из 1000. Ну а теперь можно наполнить его заново, слив туда собственный резерв. Хранилище ЦИ-1, 503 из тысячи В какой-то степени хранилище – мое продолжение, и забирать оттуда энергию для наполнения Дантяня нет никакого смысла. Я вновь взял ядро, начиная попытку, и, кажется, на этот раз барьер дрогнул, но... устоял. Пришлось в очередной раз слить накопленное. «Хранилище ЦИ – один, тысяча из тысячи. ЦИ – два из четырехсот девяносто девяти». «Постарайся быстрее вытягивать энергию! В этом деле важна скорость!» «Уже третий раз!» «Всего лишь третий!» — возмутился ворон. «На то, чего ты добился за пару месяцев, у обычных смертных порой уходит вся жизнь!» «Даже среди моих гоблинов, пробудивших духовную силу, немногие сумели поднять ее хотя бы до пятерки». Правда, в подземелье были проблемы с набором уровней, а чем занимались упомянутые вороном смертные, вообще не качались? Или речь идет о мирах за пределами системы? К сожалению, если задать эти вопросы напрямую, то, скорее всего, ворон не ответит, забудет или сделает вид, что забыл. И опять ядро в руку, и начинаешь поглощать энергию. Барьер снова дрогнул и снова выстоял. На этот раз резерв уже был полон, так что мне не оставалось ничего, кроме как накормить меч. Расточительно, но останавливаться сейчас нельзя. Тратить годы на поднятие контроля я все равно не могу, потому ломиться через незримую преграду приходится не мастерством, а голой силой. И пусть ворон и говорил про следующие попытки, ядро такого уровня у меня только одно — И если я не смогу прорваться с ним, то ресурсы качеством ниже мне вряд ли помогут. Провал. Жаль, что нельзя вернуть поглощенную ци обратно в ядро, она просто рассеется. В хранилище нет места, но меч тоже нужно кормить, и спустя несколько секунд я вновь был пуст. Ого, мне кажется, или я почувствовал исходящую от симбионта жадность и голод. «Насыщение 17392 из одного миллиона». Изначально у тебя не было таланта! Вновь напомнила себе Легион. Если бы не система, ты никогда не смог бы пробудить духовную силу. Но сейчас у тебя в руках есть все, чтобы добиться успеха. Ты сможешь! Нужно только захотеть! Пф! Тебе бы в коучи идти! Четвертая попытка провал, еще одна, провал и еще. Насыщение. восемьдесят восемь из 1 миллиона. Символично, но успеха я добился с восьмого раза. Барьер поддался, и энергия хлынула куда-то дальше. Теперь дальнейший рост резерва – дело времени и тренировок. Духовная сила. Плюс один. Пять. Пятьсот из пятьсот. Внимание! Духовная сила достигла пяти. Вы получаете особенность «духовное чувство». Е – «Духовное чувство. Е. Один из одного. Вы можете ощущать разлитую вокруг ци, ее свойства и плотность». «Поздравляю с успехом, мастер! Я знал, что у тебя получится! Ты ведь не забыл о своем обещании?» Удивительно для птицы, но в этот момент ворон выглядел на редкость подхалимски, хотя в целом его лицедейство казалось достаточно преувеличенным. На азиатский манер, где подобная своего рода норма этикета. «Конечно», — кивнул я, — «твои советы оказались весьма полезны, иди сюда». Легион перелетел ближе, с жадностью глядя на трофейное пространственное кольцо Е в моих руках. Без привязки часть функционала была заблокирована, включая изменение размера. Можно, конечно, попробовать использовать какую-нибудь цепочку, но не будем извращаться. «Привяжи его к себе», — приказал я. «Моя щедрость была связана даже не с тем, что ворон просил нечто подобное. Возможность использовать его в качестве курьера сама по себе выглядела весьма полезной». «Да, мастер!» Новый владелец сам просунул внутрь лапу, а затем кольцо сжалось, мягко ее обхватив. «При необходимости привязку можно снять, достаточно заплатить пять сотен очков за улучшение артефакта. Правда, сделать это должен хозяин, так что сразу встанет вопрос, как передать их ворону». Проще и дешевле будет купить через малый алтарь подходящий навык. Тем более я его в свое время видел в списке. Жаль, снятие привязки «Е» действовало только на предметах аналогичного ранга, а улучшать ее можно только последовательно. Принцип напоминал владение оружием, где мастерство нельзя было купить, не изучив базу. «Кристаллы! Теперь они всегда будут со мной! Я не расстанусь с ними даже в полете!» «Не забудь, я не подарил тебе кольцо, а лишь позволяю пользоваться». «Да, хорошо!» Перед вороном появилась небольшая гора кристаллов, накопленных за все это время. После их передачи мой запас просел, но я давно уже перешел на капсулы. Их тоже не так уж много, но на какое-то время хватит. И на осколке было все необходимое оборудование для их пополнения и производства. Не хватало только исходного сырья. Из крыс кристаллы не падали, а алмаз, даже подняв уровни, не могла полностью закрыть мои потребности. Великое демоническое ядро 6461 ЕД. Ядро похудело всего на треть, так что вполне возможно еще послужит мне в будущем. Кстати, стоит оценить, насколько изменилось качество восприятия с получением навыка. Достав пару духовных камней, запасы которых я пополнил через гоблинов, я на практике убедился, что энергия в них по качеству значительно не дотягивает до той, что находится в демонических ядрах. Даже простых, чего уж говорить о великом. Разница на порядке. Неудивительно, что я ее чувствовал и до этого». однако между простыми камнями никаких различий не видел. Сейчас же вполне способен определить, в каком из двух одинаковых духовная сила чище, даже если речь там шла о считанных процентах. Ладно, пойдем дальше. Карта Д Ранга, полученная мной с костяного ужаса, трофей, едва не стоивший мне жизни. Активировать карту трансформация костей Д, да, нет, Желтый цвет, насколько я понимаю, означал умеренную опасность, не красный, но и не зеленый Внимание! Особенность совместима с вашим биологическим видом Внимание! Рекомендуется сохранять максимальную неподвижность во время процедуры Внимание! Процесс будет длиться около часа Внимание! Процесс будет сопровождаться болью Внимание! Существует вероятность гибели 5% «Давненько система не проявляла такой заботы о моем здоровье, и грех не внять предупреждением, тем более я изначально не ожидал, что подобная мутация пройдет легко и безболезненно. Чтобы развиваться в рамках системы, нужно обладать немалой решимостью. Не стоит забывать о тех, кто качал параметры не по принципу того, чего им не хватало, а выбирая, что менее болезненно». или откладывая до возвращения и накачиваясь обезболивающим, иногда даже наркотиками. Я обычно не позволял себе подобной слабости, но сейчас стоит подстраховаться. Достав шприц, я вколол его в бедро и вскоре почувствовал, как ощущения притупились. Активировать карту трансформации костей, Д. Секунду назад мне казалось, что я не почувствую, если мне будут отпиливать руку, но вместо этого начали дробиться кости по всему телу. Щелчки, хруст. Боль пробилась даже сквозь пелену препаратов. И эта пытка действительно будет длиться так долго? «Время трансформации 59 минут 34 секунды». Я слегка надавил пальцем на доску пола и указательный хрустнул, согнувшись под прямым углом. «Перелом! На фоне общего состояния почти не больно». «Не показалось. Даже если в дальнейшем мои кости станут крепкими, сейчас они готовы развалиться от минимального усилия. Я аккуратно вернул палец в прежнее положение, так ему будет проще срастаться». «Это называется укрепление костей!» – оценил ситуацию ворон. «Очень болезненная процедура! Есть много способов и методов. Обычно на ее завершение уходит лет десять. Тебе крупно повезло!» «Повезло, значит», — уточнил я, мысленно, как обычно в разговорах с питомцами. «Если выживешь!» Захотелось выругаться, но делать это вслух не стоило. Не факт, что челюсть выдержит. Даже если регенерация поможет, ходить несколько дней без зубов мне не хочется. Впрочем, ворон, кажется, уловил посыл и нахохлился. «Плевать!» Куда больше меня волновал вопрос, как долго будет длиться действие лекарств. Я вколол лошадиную дозу, но если оно спадет, то болевой шок вполне может меня прикончить Даже сейчас происходящее казалось натуральной пыткой Я почувствовал липкий страх Активировать холодный разум Резко стало спокойнее Зачем беспокоиться о том, что не способен изменить? Это нерационально Естественного восстановления маны вполне хватало для поддержания нужного состояния. Минута шла за минутой, внутри что-то мерзко хрустело, а вспышки боли то и дело заставляли дергаться. Однако кричать было нерационально. Приказ приказом, но мне ведь не нужно, чтобы меня прибежали спасать. И я знал, нужно сохранять неподвижность. Если бы я попытался заглушить боль движением, то переломал бы себе все кости. Глупая смерть. Время трансформации 30 минут 29 секунд. В какой-то момент мне показалось, что позвоночник стал таким мягким, что может сломаться просто под действием гравитации или дыхания. Затем процедура пошла в обратном направлении. Боль уменьшилась, а кости начали становиться крепче с каждой минутой. Хотя снова ломать себе палец, чтобы проверить прогресс, я счел нерациональным. «Время трансформации 15 минут 29 секунд». «На этом этапе я уже чувствовал, что опасность миновала. Я мог бы встать и заняться какими-нибудь делами, но предпочел не рисковать, сохранив неподвижность. Это рационально». «Время трансформации 3, 2, 1. Внимание! Трансформация завершена успешно. Деактивировать холодный разум». «Ты справился!» резюмировал ворон. «Поздравляю!» «Поздравляю, босс!» присоединился призрак. Я ударил кулаком по полу и поморщился, хотя на доске появилась солидная вмятина, но кожа и плоть прочностью костей не обладали. «Исцеление?» «Спасибо!» Я подошел к висящему на стене небольшому зеркалу и посмотрел на свое отражение, улыбнувшись черными зубами. «Кажется, у меня кариес».